30 августа. Не глупец ли я, несчастный? И не обманываю ли сам себя? К чему эта буйная, неутолимая страсть? Я молюсь ей одной, воображение вызывает передо мной лишь ее образ, все на свете существует для меня лишь в сочетании с ней». Сколько счастливых минут при этом переживаю я, но в конце концов мне приходится покидать ее. Ах, Вильгельм, куда порой влечет меня сердце? Когда я посижу у нее часа два-три, наслаждаясь ее красотой, грацией, чудесным смыслом ее слов,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 Прощай. Я не вижу иного конца этим терзанием, кроме могилы.